Но это возможно лишь при условии, если еще будучи на земле, пророете в пространстве каналы устремления, ведущие в царство мое. Об этом следует позаботиться сейчас, в воплощенном состоянии вашем, ибо после смерти и освобождения от тела будут действовать энергии устремления, порожденные вами в воплощенном состоянии. О будущем вашем теперь позаботьтесь. Закон не изменен.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 К кому или к чему устремляется сердце, с тем оно и созвучит. 66. Положение понято. Нависла угроза одержания. Дальнейшее упорство угрозу притворит в печальную действительность. Процесс овладения волей может идти или усиливаясь, или уменьшаясь.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 Не должно быть никаких, небольших ни не ни малых. Малые щели особенно опасны, ибо малозаметны и тушат защитное пламя настороженности и зоркости. Не нужно сейчас делать ничего, что приближает каналы воздействий, все равно старые они или новые. Опасность в том, что привлечение в объятие тьмы, то есть когда дух устремляется к низу, к бездне, Скорость движения усиливается и может достичь того момента, когда уже больше не удержаться. Слишком легко и неожиданно уявлялись темные влияния за последнее время. Не в том дело, как и в чем они уявлялись, а в том, что воля наша единственная защита от зла слишком быстро и без сознательного противодействия им поддавалась. Надо отделить действия обычные и безвредные от действий необычных,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 или освобождение от ведущих к нему влияний. 67. Февраль, 16. Будущее условно, то есть оно зависит от условий сознания человечества. Подвижность плана владык также не способствует определенности будущего. Свидетельство прихода остается в силе, также остаются в силе и слова «не весть, ни дня, ни часа» В он же Сын Человеческий приидет. Не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Так среди меняющихся и не установившихся условий настоящего времени непреложным остается явление прихода, но без указания точного срока.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 Надо в сердце почуять прочность ее устоев. На скалу иерархии можно опереться твердо. Не нужно смешивать неустойчивость собственного мышления с прочностью иерархического основания и текущий поток событий с неизменностью плана. Будет все, что начертано космической волей, но не в рамках узких личных человеческих представлений. Надо духом подняться над жизни потоком, чтобы в духе увидеть то будущее, которое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 70. Матерь Агни-йоги Мир наш открыт для сознания твоего, когда оно того хочет, но нужно сердечное устремление. Оно порождается любовью. Любовь к нам есть канал общения с нами. Признаем любовь постоянную, но не спазматическую. Для укрепления общения и связи лучше всего ритм каждодневный, недельный или по определенным дням. Только ритм дает устойчивость. «Я с вами и думаю о вас, а вы? У вас мало близких и верных друзей, мало их и у нас. Тем более ценим каждый знак любви и преданности и чуем ваши мысли, ибо бесплотны они и нас по каналу любви всегда достигают. Ты, думая о близости нашей, все отметай, что мешает ее осознать. Мы близко, но поверх плотных явлений, и близость наша неотъемлема для любви». 71. Гуру. Если общаться с нами по настроению, то это значит отдать возможности общения во власть случайности, которая зависит от внешних условий. Средствия такого общения будут тоже отрывочны и случайны, ибо какую меру мерите, такой и отмерится вам. 72. Будешь знать то, что нужно.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 Полчища адовы угрожают и святым, и отшельникам, и носителям света, и тем более простым смертным, и тем более вставшим на путь, и тем более через кого они могут приблизиться к детям моим. Ярую степень явите противостояние темным попыткам вторгнуться в сферу сознания вашего, чтобы на вас повлиять и им овладеть – ибо страшна плата, уплачиваемая по чужим счетам, по счетам зла и за чужие деяния темные. За каждым темным стоит другой, его больше, за ним третий, еще больше, и так до самых глубин бездны. И ужаса, следствий темных деяний, протекающих по каналу одержания, не в силах будет жертва исчерпать даже при самом яром сослужении тьме. Пусть понимание это даст силы, Крепче ухватиться за спасительный якорь иерархии свет. 73. Когда тьма владеет своим достоянием, Все, кто может восходить, распределяться по лучам. Одержимые являются достоянием тьмы, И после смерти тьма накладывает на них свою властную руку. Он наш! Он наш! Вопиет темная свора, и забирает жертву в свой круг. На земле еще можно как-то бороться, но там, где обостряется и усиливается все, и добро, и зло, борьба особенно драматична, и мало кому из тьме сослуживших удается вырваться из темных объятий, потому бороться надо здесь и здесь победить, не оставив для них ничего, за что могли бы они уцепиться и иметь право сказать «ты наш».